Владимир, Третий Рим Прибыв 9 сентября в уезды город Киевской земли Канев, государь задержался в городе только на один день. Проверил состояние дел в управе, состояние оборонительных сооружений города и провел смотр уездного воинства. Утром следующего дня царский пост двинулся по приграничной стратегической дороге в сторону уездного города Лукомля, Переяславской земли. По отчетам дорожного приказа, все дороги в южных землях уже были построены, даже дороги между устольными городами и уездами, а также обе стратегических дороги. Но принципиально важные вещи Юрий считал необходимым проверять лично. Построенную между стольными городами южных русских земель главную четырехрядную стратегическую дорогу Юрий уже проехал от Владимира до Киева и нашел пригодной для быстрой переброски больших воинских сил. Теперь он решил проверить приграничную стратегическую дорогу, которая соединяла все ближайшие к южной границе Руси уездные дороги. Дорога эта предназначалась для быстрой переброски отрядов пограничников, при отражении небольших набегов кочевников, а также для вывода простолюдного народа из-под удара при нападении больших сил монголов. Дорога позволяла свободно разъехаться двум встречным параконным повозкам. На ночевку вставали в волосных селах. Расстояние между селами составляло 40-50 верст и как раз соответствовало дневному переходу царского поезда. Царь со свитой, и охраной размещался в усадьбе волостителя, а конвой чередь в домах у селян или в установленных конвоем шатрах рядом с селом. По вложению по местной службе каждый волоститель был обязан за свой счет построить в волостном селе укрепленный острог, в котором разместить свою усадьбу. Острог по вложению представлял собой оборонительное сооружение из рва, вала и бревенчатого частокола на валу, высотой в три сажений с четырьмя боевыми башнями и одними воротами с подъемным мостом. Длина вала строго не должна быть меньше двухсот сажений. План строга привязывался к особенностям местности, размеры и количество внутренних строений строго составлявших усадьбу властителя. Уложениям не ограничивались... Но места востроги для царя свиты и охраны, как правило, хватало. Самому волостителю приходилось потесниться. Утром проводился смотр воинских сил волостей, затем поезд двигался дальше. В уездных городах царь задерживался на двое-трое суток, принимал отчеты наместника и управы, досматривал оборонительные сооружения города, устраивал смотр войсковых сил уезда. Затем обстоятельно обсуждал с наместником, воеводами и другим начальствующим составом, что еще следует сделать для усиления охраны границы и оборонительных возможностей города и уезда. Юрий не спешил, давая возможность обозам с трофеями, которые должны были двигаться из Киева по главной стратегической дороге, догнать царский поезд на въезде во Владимир. Вступив во Владимирскую землю, Юрий задержался на 4 дня в уездном городке Москов, дожидаясь подхода обозов с трофеями. Стольный град тем временем готовился к торжественной встрече царя. Из заставленных годцами сообщений, Синкрит и горожане уже знали, что взятые в походе трофеи намного превзошли даже богатейшие трофеи Константинопольского похода. Во Владимир царь Вступил 29 октября. Лица уже скинули листву. Уже пришли на Владимирскую землю первые ночные заморозки. Природа замерла предчувствие скорой зимы. Тем не менее толпы народа из окрестных сел и весей, и даже из других городов Владимирской земли выстроились вдоль дороги еще верст за 20 до города. Всем хотелось увидеть государя поближе если повезет, коснуться рукой стремени, если не царя, то хотя бы ближнего видитеся из царского конвоя. На счастье, поскольку Юрий уже давно приобрел в народе славу необычайно удачливого и счастливого правителя. В самом деле, за 20 лет ни единого поражения, одни блестящие победы, одна другой громче и богаче. Насколько уже раз вороги лютые пытались извести... Юрия Всеволодовича. Однако отводил всякий раз Господь от царя подлую вражью руку. Не бывало расцвела земля русская при Юрии Грозном. Грозном для врагов внешних и татей внутренних. И народ русский разбогател. Даже простые землепашцы, если работали на земле, не покладая рук, трудолюбивы и честно. Почти в каждом крестьянском дворе стояли лошадь, Коровка, овечки, козочки да свинки. А во многих дворах и не по одной лошадке и коровке. Если только пенчушка какой, непутевый этого не имел. Царь, в в лучах низкого осеннего солнышка, позолоченных панцирей и шлеме, ехал впереди длиннющий колонный повозок и подвод, хвост, который терялся далеко за горизонтом. Ехал царь в двойном кольце из телохранителей конвоя. Прошлогоднее покушение заставило витязей конвоя относиться к своим обязанностям с предельной серьезностью. Начищенные до зеркального блеска доспехи конвоя тоже слепили глаза. Длинные щиты прикрывали витязей с внешних сторон царской колонны. Телохранители в длинных меховых плащах поверх кольчуг составляли внутреннее кольцо охраны. Народ выкрикивал «Здоровец!» скакал, вопил и бросал вверх шапки. Все стремились протиснуться вперед и дотронуться рукой до витязей конвоя. Специально выделенный десяток витязей, построившись с калином, ехал перед царем, оттесняясь щитами толкающий салют на обочину дороги. Вблизи города дотронуться до царских конвойников Удавалось уже не всем. Толпа уплотнилась и стояла вдоль дороги в несколько рядов. При въезде царя в Серебряные ворота нового города со стен громыхнул пушечный залп. В отличие от прошлых триумфов, мастера-огневики расстарались на славу. Доставленные почти вертикально пушки выплюнули свои заряды высоко над городом, где они и взорвались Рассыпая разноцветные искры огненной забавы, стаи ворон и голубей взметнулись со стен и крыш. При въезде в Золотые ворота колокола всех городских церквей хором заблаговестили. Тарский поезд двинулся по главной улице к вновь отстроенному каменному детинцу. Возведение нового царского дворца на горе закончилось... За воротами детинца царя встретили патриарх с ближним клиром, синклит в полном составе и царское семейство. По обычаю, на следующий день дозначили всеобщий пир. Народные гуляния после бесплатной чарки и вечернюю огненную потеху. Отдыхал с Юрий только два дня, несмотря на достигнутые царством успехи, а может и благодаря им, Лавина неотложных дел все нарастала. Поприсутствовав на заседании Синклита и выслушав краткие отчеты приказов, царь приступил к индивидуальной работе с диаками. Прежде всего собрал у себя в малой палате диаков тайного, посольского, воинского и загранторгового приказов. — Что слышно из Булгарии? — попросил первым делом царь. Монголы прорвали оборонительную линию по Большой кинели. Булгары бились крепко, но монголы их одолели. Однако большую часть народа Ильхам успел отвезти за реку Сок. Из захваченных монголами земель булгары все вывезли, а что не вывезли, то сожгли, ответствовал дьяк посольского приказа Остромир. А поподробней, как сражение проходило, поинтересовался Юрий. «По донесениям моего воеводы Назария, монголы применили свою обычную стратегию», ответил дьяк воинского приказа Потап. Сперва прорвали линию одним туменом из Башкир в верховьях Кинели, в предгорьях Урала, дождались, пока булгары перебросят туда войска, а потом ударили на западе, у Жигулевской излученной тремя туменами, двумя половецкими и одним каракитайским помощь башкирам ввели еще один бурятский тумен. Пехоты у них, как обычно, не было, только конница. Затем монголы зажали булгарское войско между двух своих. Болгары упорно бились два дня. Затем эльхам повелел отходить за линию по реке Сок, иначе бы он мог потерять все свое войско. Но время для ухода своего народа за Сок эльхам выиграл. Уже в сентябре монголы прорвали рубеж на Соке, Но булгары их отбросили обратно. Все же монголы тоже большие потери понесли. И, кстати, собственно, монгольских туменов в сражениях и не было. Монголы в тех туменах были только начальниками, полутысячниками и старше. А всех прочих народов, которые присягнули монголам, булгары именуют татарами. М да, под монголами еще много разных народов. Татары, карииты... Чижуджени, Баргуты, Кыргызы, Меркиты, Найманы, Тангуты, Уйгуры, Карлуки, Цзиньцы, Кидани, Ангуты, Туркамены, Персы, Чагатай. Все эти народы имели свои сильные государства, и все они были разобиты и покорились монголом. Теперь их силы входят в монгольское войско отдельными туменами, но командуют всегда монголы. Вступил в беседу дьяк заграничной торговли Пафнутий. — Братом неведомо. — А что с нашей ратью? — Дельхам пытался послать в бой и нашу рать, но воевода Назарий наотрез отказался выходить за главный рубеж, согласно твоему повелению, государь. — И правильно сделал. Потап, еще раз подтверди назарию мое повеление, и в бой вступить только на главном булгарском рубеже, по большому черемшану. А чтобы подсластить Ильхаму, это с надобье, пошли ему еще один полк, сотню пищалей. Всего у него станет 300 пищалей. А где у монголов Субедей? Усведомился царь. Он твердо знал, что нападением на Русь фактически будет командовать самый знаменитый полководец монголов. Субедей все еще ловит Джалал-Аддина в Афганистане. — ответил дияк тайного приказа Малюта. — А другие чингизиды что делают? — Много чего, государь. Чингизиды все предели. Они продолжают воевать. Кто с царством Сунь, Южный Китай? Кто с царством Ся, Корея? Кто с афганцами, с армянами, с грузинским царством, с седжуками, с персами, а кто и с индийскими царствами? Да дела у них идут в гору. Бьют они всех противников. Вот так-то, дьяки. Ведомо мне, что через три-четыре года вся эта грозная сила на Русь навалится. Потому каждый из вас пусть из кожи вон лезет, а свои дела делают в срок. Что с торговым маршрутом по Волге, Пафнутий? По Пока прорываемся большими вооруженными караванами. Лодки ихние, которые пытаются напасть, топим. Но монголы поставили на Жигулевских горах с обоих сторон реки Камнеметы. Несколько ладей наших из последних караванов утопили. Пока посередке реки проходить можно, камнеметы до середины не добивают. Но если цинские мастера еще более сильные камнеметы поставят, тогда будет плохо. Понятно. Пока можно этим маршрутом ходить, Может, они камнеметы сильнее сделать не смогут. Дела в Византии мне неведомы, а что в Европе делается? Венгерский король Андрош после вашего свататься-мухода из Венеции прихватил себе ее материковые владения так что теперь на восточном берегу Адриатики Венгерское королевство граничит с Византией, — ответил Остромир. А вот это здорово! Теперь у нас хороший... Торговый маршрут вырисовывается с нашим флотом в Средиземном море. Месопотамия, порты в Сирии и Палестине, наш Родос, венгерские порты на Адриатике, Венгрия и Галлийская земля. Пафнодий, тебе задание. Освоить этот маршрут, обустроить торговый порт на Родосе. А пока маршрут через длине при Черном море для нас доступен, Нужно резко увеличить поставки земляного масла из Месопотамии морским путем. Доступен этот маршрут будет еще два года. Повереваю тебе, за два года увеличить наши запасы земляного масла втрое против того, что мы раньше планировали. Посмотрел я, как венецианцы горшки с греческим огнем мечут камнеметами. Полезные это машины оказались. Будем их для обороны городов применять». И закупки ямчики тоже увеличь. Наши запасы пороха нужно увеличить вдвое за два года. А что в Западной Европе делается? Германский император Фридрих еще летом отказался от притязаний на герцогство Северной Италии и помирился с папой римским Григорием, продолжил Остромир. Папа в благодарность снял с Фридриха отлучение от церкви и пообещал поддержать Фридриха против нас в возврате помирания и Мекленбурга. Я опасаюсь, как бы теперь, после разгрома Венеции, папа не объявил бы, вместе с Фридрихом, новый крестовый поход в Прибалтике против нас, присоединился к Остромиру Пафнути. Венеция очень сильно помогала папскому престолу деньгами, и в крестовых походах поддерживала флотом. За разгром Венеции папа на нас сильно зол. Это слабо сказано. — Это мною ожидаемо. А может он поход против Византии объявить? — Вопросил Юрий. — Это вряд ли. На море византийцы господствуют, а по суше их венгерский король не пропустит. Он от Венеции тоже хороший кусок откусил. К тому же они знают, что у нас в Византии договор и мы в поддержим крепкого. и Андерша тоже, если что. А на Балтике в нам помочь не сможет, — ответил Потап. — Польский король Конрад, скорее всего, встревать в драку не будет. С одной стороны он католик, а с другой у нас с ним союзный договор. После смерти князя Лешика Конрад договор подтвердил. — Да, и силу наши поляки знают. — А какие силы папа с императором собрать смогут? «Если к ним франки присоединятся, и англичане, а может и испанцы?» «Ну, испанцы вряд ли. Им бы самим от арабов в Испании отбиться», — ответил Потап. «А остальные все будут». В первые крестовые походы папа со всей Европы собирал до 60 тысяч войска. Но это вместе с византийцами. Думаю, в Прибалтике они тоже смогут собрать 50-60 тысяч войска. Из них до двадцати тысяч — конные рыцари. Все ясно. На это я и рассчитывал. Нужно всех этих рыцарей крепко поколотить, а еще лучше их в землю закопать, чтобы остальные надолго запомнили. А то, как на нас монголы пойдут, у европейских королей появится соблазн на нас ссыла напасть. Поэтому нужно их раздолбать так, чтобы у них и мысли такой не появилось. Потап Готовь на следующее лето план войны с крестоносцами в Померании и Мехленбурге. Думаю, нужно туда перебросить тысяч тридцать войска при 500 орудиях в гулях городах. А потом готовь флот для удара по немецким, франкским и английским портам в Атлантике. Хорошо бы для удара по портам секретному приказу изготовить зажигательные ядра для пушек. Впрочем, по этому поводу соберемся отдельно с секретным, и бронным приказами. План согласуй со всеми заинтересованными приказами. Через два месяца доложишь план на Синклите. Всем остальным, всеми силами вести разведку в Европе. Нужно знать, когда, куда и какими силами они придут. В следующий раз Юрий собрал в малой палате диаков секретного, воинского и бронного приказов. — Вот что, Диаки, я вам скажу. Венецианцев мы разбили, но потери понесли очень большие. Почему? Понял я, что не хватает нам во флотской артиллерии зажигательных снарядов. И разрывных тоже не хватает. И было мне видение архангела. И вот что он мне поведал. Во-первых, можно ядро калить перед выстрелом на огне до красна. Такое ядро, попав в деревянную вещь, подожжет эту вещь и вызовет пожар. Однако размер каленых ядер должен быть немного меньше обычного, так как при нагребе ядро расширится. Ратмир, тебе поручай провести опыты с калеными ядрами. Срок месяц. Во-вторых, нужно сделать зажигательный ядра. Для этого изготовить ядра полыми. Внутрь залить греческую смесь и вставить в них запальную трубку. Внутри трубки запальный шнур. При выстреле от взрыва пороха шнур воспламеняется и горит, пока ядро летит до цели. При попадании в цель ядро разбиваться, смесь разбрызгиваться и догораться. Поскольку смесь легкая, то ядра нужно делать вытянутыми форми дыни и вставлять ядро в ствол пушки, запальной трубкой вперед. Назовем такие ядра зажигательными бомбами. Ратмир, это дело опять тебе срок два месяца. В-третьих.. Сделать разрывные ядра. Они почти такие же, как зажигательные, только внутри ядра вместо греческой смеси засыпается порох. После попадания в цель порох взрывается от запальной трубки. Осколки ядра разлетаются и поражают противника. Только нужно добиться, чтобы кусков корпуса ядра было много. Это самое сложное дело. Потому срок тебе, мир три месяца. Все ясно? — Ясно, государь, сделаем. Слава богу, мастеров у меня теперь много. — Сава обратился царь к дьяку бронного приказа. — После того, как радмир отработает конструкцию зажигательного и разрывного ядер, тебе поручаю организовать производство корпусов ядер в городах Владимирской земли. Однако снаряжать ядра начинкой будет секретный приказ. Для начала сделайте по тысяче бомб. Зажигательных и разрывных Для полевых пушек И по две сотни для осадных Проведем с ними большие учения Потом решим, сколько и какие бомб нам нужно Идем дальше Проехал я все уездные города вдоль южной границы И решил, что нужно их оборону резко усилить Ров в городке есть Стена и есть Обычно в городке от шести до десяти башен Длина стены около версты. Монголам это на один день штурма. Напомню, что уездный город должен выдержать осаду минимум три дня, чтобы сельский люд смог из уезда уйти в тыл. Пушки в уезды города я решил не ставить, поскольку удержать города все равно не удастся, и монголы их возьмут. А пушки к монголам попасть не должны. Огнеметы там тоже ставить не будем. По той же причине. И что делать? Посмотрел я, как венецианцы применяют камнеметные машины. Конечно, с пушками им не тягаться. Так у монголов пушек и нет. Только камнеметы будут. Значит, главная задача при обороне городка разрушать их камнеметные и стенобитные машины. Не дать монголам их использовать. Пусть по лестницам на валы и стены лезут. Сабва! Мастеров камнеметных машин мы в Константинополе салониках и Венеции взяли в достатке. Вот и возьми их к себе. Пусть учат о мастеров. Во всех уездных городках южных земель нужно строить камнеметы. На каждую башню нужно поставить баллисту для метания камней весом один пуд. А на центральной площади городка требушет для метания камней весом два пуда. Дальность метания должна быть не меньше 250 шагов. Для баллист... И 300 шагов для трибушетов. Пусть мастера-камнетесы готовят каменные ядра для камнеметов. По полсотни штук на машину. Готовь решение синклейта по строительству и размещению машин. Как будут готовы опытные камнеметы, проведите испытания на камнях. Я тоже поприсутствую. Потап на тебе укомплектование и обучение расчетов машин из городской стражи и городского ополчения. мир тебе для камнеметов делать зажигательные снаряды. Это прочный глиняный горшок, заполненный греческой смесью, весом в обычное каменное ядро. Устройство горшка такое же, как у пушечной зажигательной бомбы. Горшки закажешь у гончаров через городовой приказ. Нужно сделать по два десятка снарядов на каждую машину. Для начала... Сделай по две сотни снарядов на каждую опытную машину. С ними проведем учения. Их проведем в марте. Я сам на них обязательно буду. Для учений снаряды сделаем в государе. Однако для того, чтобы снаряжать снаряды в большом количестве, нужно два отдельных секретных двора строить. Один для зажигательных, один для разрывных снарядов. И во всех уездных городках... Нужно отдельный каменный погреба строить для хранения снарядов. Ты прав. Готовь вместе с городовым приказом постановление Синклита про это и начинай строить дворы. Далее. Радмир, тебе поручаюсь готовить и испытать ручную разрывную бомбу для сбрасывания с городских стен. Делаешь бомбу так. Берешь четырехведерную бочку, на дно засыпаешь над лань, Гранитные камни, галши размером с куриное яйцо. Ставишь внутрь этой бочки ведерный бочонок с порохом. Сверлишь в бочонках дырки и вставляешь в этих дырки насквозь медную запальную трубку с огнепроводным шнуром. Затем досыпаешь внешний бочонок до доверху и закупориваешь. Вот тебе чертеж такой бомбы. Применять эти бомбы так. Дождаться, пока под стеной ворву скопится побольше монголов». Затем зажечь шнур и сбросить бомбу со стены. Она скатится по склону вала и там взорвется гранитный галыш. Даже если кольчуг или панцирь не пробьет, то ребра точно переломает. А руку-ногу сломают наверняка. За раз можно будет с полсотни врагов упокоить или серьезно поранить. Даже если пару десятков, это хорошо. Сколько нужно бомб изготовить, решим... По результатам испытаний. Они нам не только в уездах, но и в стольных городах пригодятся. Испытания бомб назначают через месяц. Для снаряжения этих бомб тоже строй отдельный секретный двор. На следующий день Юрий вызвал малюту с подьячьими. «Поговорим теперь с вами о врагах внутренних. Какой новый заговор против меня, великого и могучего, учинять будем?» А ничего придумывать и не надо. да этот раз у нас настоящие заговоры намечаются. Ну и кто же против меня злоумышляет? А бывшие галицкие бояре и государь. Прознали они откуда-то, что папа с императором германским. На нас напасть летом собираются. И хотят в это же время мятеж поднять в Галиче и на Волыни. Думают, что ты, как обычно, на войну сам пойдешь. Одновременно с мятежом хотят татья и войска заслать чтобы тебя на войне убить. Ведут переговоры с бывшими галецкими князьями, которые в Венгрию сбежали. Вроде бы князь Даниил Романович согласен их возглавить. И еще несколько князей хотят присоединиться. Так это же отлично. Готовьте им всех повестней взять. В апреле суд проведен. И побольше Рюриковичей. Из тех, что за границу сбежали, к заговору пристегните. По от Тандра Шевенгерского и польского Конрада их нам выдать. Бажен, — обратился царь к подьячьему розыска, — после того, как манифест о суде над заговорщиками по всем землям разойдется, нужно, чтобы возмущенный злодейством этим народ разгромил усадьбы всех Рюриковичей и всех бывших знатных бояр. Их сами хорошо бы люди поубивали. Пора решить вопрос с Рюриковичами и боярами окончательно до подхода монголов а то наверняка предателей среди них много будет Юрий прекрасно помнил о предательстве и трусости многих Хрюриковичей в истории Ивана Васильевича и малюта как это не прискорбно нужно решить вопрос со старыми цовскими боярами Собирайся этой весной отменить полностью наследственной вотчины Да они мне в этом мешают. Кто из отцовских бояр еще взрастет? В своих вочинах проживает, как ты и повелел, бояре Гримислав, Устины и Путша. Остальные все померли. Государственные интересы Малюта требуют, чтобы и они этой зимой тоже умерли естественной смертью. От болезни или старости Юрий сделал многозначительную паузу. «Не изволь переживает царь -батюшка. помрут они, все они уже в преклонных летах. Из Византии ты, государь, знатных лекарей вывез, двоих из них я пригорел, и в ядах они тоже, весьма сведущи. Думал, может, придется нам, сбежавших за границу, Рюриковичей травить?» — ответил на незаданный вопрос, малюта, и вопросительно посмотрел на подъячего розыска Бажена. «Имеются у меня верно, люди среди ближников этих бояр. Велено было мне за ними присматривать», — вступил в разговор Башен. «Сделают все, как надо». «Потом представишь мне список твоих людей для награждения, Малюта. Пообещайте им денежную награду, солидную, за исполнение этого дела. А насчет заграничных Рюриковичей подумаем». «Следующее совещание». Юрий провел с Ратмиром и патриархом Максимом. Получив благословение от патриарха, предложил им садиться. Поинтересовавшись здоровьем Максима, вручил им собственноручно составленный манифест о взятии Венеции. Дождавшись, пока не прочитают текст, поинтересовался. Но ну, как вам мой труд?» «Написано хорошо. Только не слишком ли сильно ты, государь, папу и католиков ругаешь?» — ответил патриарх. — Все же, когда крестоносцы с венецианцами Константинополь брали, папа был против этого. Папство и католическая церковь всегда были враждебны православию. А рыцарей крестоносцев интересуют их лично прибыль, а не гроб господень. Венецианцы же преследовали только свои торговые интересы, а не вопросы истинной веры, за что мы свататься мы их и покарали. А теперь, после восстановления нами православной империи в Константинополе и разгрома Венеции, папа и вся католическая Европа будут русина Руси навсегда враждебны. Только Византия и мы — оплот истинной христовой веры. Вот тебе отче мои мысли по этому поводу. Юрий передал Максиму еще один исписанный лист. Подождал, пока тот прочтет его и продолжил. Папа пытается присвоить тебе полномочия наместника Бога в христианском мире. Этого наша истинная вера не допускает. Старый Рим погряз в католической ереси. Только Константинополь и мы являемся плотом истинной изначальной христианской веры. Константинополь — это второй Рим, а наш Стольный Град Владимир — это теперь третий Рим. И будет он стоять вечно, даже если второй Рим падет от рук монголов. В следующем году будет у нас большая война с католической Европой. Папа, скорее всего, объявит против нас крестовый поход. Хочу я, отче, чтобы ты на основании моей бумаги составил проповедь о том, что только православие является истинной христовой верой, а католики вместе со своим папой — еретики. Народ русский должен твердо усвоить, что католики нам злые враги, и биться с ними мы будем насмерть. «Подумай, отче, может нам тоже объявить против них крестовый поход?» «Понял тебя, сын мой. Думаю, ты во многом прав. Не об унии с католиками нужно нам размышлять об окончательном разрыве с ними. Если папа объявит крестовый поход против нас, то и мы отлучим его от Христовой веры и объявим ему анафему. Тогда будет и у нас православный крестовый поход против еретиков-католиков». Да будет так. Благодарю тебя, отче. Ты, Ратмир, отпечатаешь мой манифест и проповедь, которую напишет Орет Максим. Манифест будут читать блажатые на площадях, а проповедь пусть читают священники во всех храмах ежедневно. Пусть все люди русские накрепко запомнят. Русь — самый крепкий детенец истинной христовой веры. Если является мне архангел Гавриил, «Значит, правильная наша вера. А посему никому нас не одолеть. На том, стоим и стоять будем». Патриарх вышел из царских покоев с просветленным лицом. Великая истина открылась ему. И понял он, что отныне именно он является главным родителем о Христовой вере во всем мире.